Долгий и трудный день неумолимо катился к своему печальному завершению. Все меньше и меньше времени оставалось до торжественной церемонии моего расчленения или что там со мной задумал совершить родим. Никогда бы не подумала, что выйду замуж за маньяка-убийцу. Честное слово, лучше бы за Ваську из соседнего подъезда пошла, когда он по пьяни предлагал. Пусть алкаш, но зато даже палец на меня не осмелился бы поднять. Знает, что у меня разговор короткий. Чуть что не так мигом паловником по голове. Только пусть император не думает, что я так просто дам ему меня сожрать. Первое я ему нос откушу. Изуродую так, что мало не покажется. Столь кровожадные мысли помогали хоть чуть-чуть, но смириться с безрадостной перспективой, ожидающей меня загадочной смерти. Я мысленно потирала руки, в красках представляя себе картину жуткой расправы, которую учиню над мерзавцем стоит нам только остаться наедине. Неужели родим первую брачную ночь будет проводить при большом скоплении народа? Не думаю. Тем временем меня практически насильно стащили с пушистика, который недовольно скалил зубы, но нападать без моего приказа не осмеливался. Заодно отобрали и меч, что было весьма предусмотрительно с их стороны. Руки чесались императора нашинковать. И на этот раз я бы не стала сдерживать клинок. Жаль, что обезоружили. — Дережи, — кинул мне император скомканную белую тряпку. — Твой наряд. — Ты что, издеваешься? — взревела я, увидев, что мне предлагают надеть. Я-то уж губу раскатала на произведение искусства. Оказалось, какое-то мешковатое платье, в котором не то что на люди показаться неприлично. В полночном лесу стыдно прогуляться. Всех окрестных извращенцев и маньяков бы распугало. Меня в таком виде даже бомжи бы за свою не приняли, постеснялись рядом стоять. На каждую невесту новое платье шить — слишком большие расходы. — пожал плечами Радим при виде моей раскрасневшейся от гнева физиономии. — Держи то, что есть, и скажи спасибо, что после предыдущей владелицы его хоть постирали. — А к чему тогда весь спектакль с портным снимающим мерки? — продолжала я возмущаться. — Я слишком сильно некогда нарушил закон равновесия, поэтому предпочитаю перестраховываться в мелочах. Пустился в путанное объяснение Радим. — Понимаешь, Татьяна, я бы очень не хотел, чтобы этот мир развалился. — А, это может произойти, если когда-нибудь хаос перевесит порядок. Чем больше нарушаешь положенный ход вещей, тем быстрее идет процесс разрушения. В последнее время мир расползается на лоскутки. Мне чересчур часто приходится прибегать к помощи иллюзий, чтобы замаскировать проехи в мироздании. — Да ты сама видела, во что превратился Трирон. Я вынужден соблюдать как можно больше обрядов, какими бы глупыми они мне ни казались. — Ты таким способом пытаешься искупить свою вину перед миром, — сообразила я. — Ну ты, гад, малой кровью хочешь откупиться. И вообще, в таком случае свадьба не может состояться. Невеста не одобрила платье. По правилам. — Ты хочешь идти под венец голой? — прервал меня мужчина. — Поверь, я могу это устроить. Хотя попытка была неплохой. — Татьяна, пойми, наконец, что ты обречена. — Но это мы еще посмотрим, — буркнула я себе под нос и брезгливо отряхнула платье. Надеюсь, бывшая императрица ничем не болела. Мне едва не пришлось переодеваться у всех на виду. Некоторые стражники милостиво отвернулись, не желая смущать меня, но большинство осталось бесстыдно глазеть. «Эй!» — возмутилась я, вовремя вспомнив про кольчугу и амулет, все еще остававшиеся на мне. «Я так не могу! Стесняюсь!» «И потом, что ты замуж, ежели позволяешь чужим на невесту глазеть?» Родим громко расхохотался при виде моего негодования. «Нет!» — покачал он головой, утирая слезы, выступившие на глазах от столь бурного веселья. «Право слово! Меня еще никто не развлекал так, как ты!» «Даже жаль, будет тебя убивать. Меня сложно рассмешить, а тебе это удалось уже во второй раз. Ну что ж, милая невеста, будь по-твоему. Отвернитесь». Приказ императора без промедления исполнили все стражники. Лишь император остался с любопытством глазить на меня. «И ты тоже, — попросила я, — и так скоро все в подробностях разглядишь». «В принципе, ты права. Хихикнул еще раз Радим и послушно принялся рассматривать горизонт. Меня кольнула дикая идея, а ежели все бросить, вскочить на пушистико и рвануть прочь, вдруг получится. Но надежда тут же уступила место унынию. И куда я поскочу? Меня же мигом догонят, скрутят и окольцуют. Вот интересно, мужчин перед ЗАГСом не такие же безумные фантазии посещают. Подобные мысли не отвлекали меня от процесса переодевания. Я быстренько скинула рубаху и штаны и натянула на себя предложенное тряпье. Затем, воровато оглядевшись по сторонам, засунула под корсет ключик. Хоть плохонький, да шанс на спасение. «Не бойся, Татьяна!» Воспользовавшись благоприятным моментом, шепнул мне на ухо Гишка. «Я с тобой!» «Я знаю!» Едва шевеля губами, буркнула я. «А ну, мигом прячься! Не то засекут!» «Ты переоделась?» В тот же миг обернулся император. «Замечательно выглядишь, любимая». «Ого, как же!» Скептически протянула я, оглядывая себя. Такое чувство, будто в простыне вырезали дырки под голову и руки и обозвали это чудом портновского мастерства. «Я думаю, мы можем приступать», продолжил тем временем мужчина. «Обожди!» Испугалась я. А как насчёт того, чтобы рассказать о своих планах? Я ведь до сих пор не знаю, что ты собираешься делать. Разве я обязан что-нибудь объяснять? Нахмурился Радим. Блажь какая-то. Тебе-то не всё равно, мёртвая ине любопытная. В нашем мире так было положено, продолжала я упорствовать. Самый главный злодей обязан рассказать в подробностях всё то, что он намерен сотворить далее. Ну хорошо. Устало вздохнул Родим. Не будем идти против правил. Сейчас нас поженят. В самой церемонии нет ничего страшного для тебя. Просто несколько минут постоишь спокойно, выслушивая нудный бред. Потом мы удалимся в ближайшие кусты, где я завершу ритуал. И ты умрёшь. — Отчего? — полюбопытствовала я, почувствовав как у меня по коже забегали мурашки от спокойно равнодушного тона мужчины. «Татьяна, я живу уже больше двух сотен лет», — покорно начал объяснять Радим. Обычный человек не может обмануть смерть, но я с ней договорился. Каждый год вместо меня она получает лишь мое тело, а я перерождаюсь. Сегодня мы с тобой зачнём ребенка» который за ночь станет молодым мужчиной, вместилищем моего разума. Ведь империя не может править младенец, только умудрённый опытом человек. — Это что, я сегодня родить должна? — взвыла я от ужаса. — А ты и не станешь, — пожал плечами мужчина. — Твоё тело лишь послужит оболочкой и пищей растущему организму. Тебе вряд ли понравится то, что ты сейчас услышишь, но... Твоя смерть будет долгой и весьма мучительной. Как ты думаешь, почему испытания начинались со взвешивания? Очень просто. Во мне девяносто килограммов, плюс еще примерно десять килограммов остается от женщины в виде использованной оболочки кокона». «Обалдеть», — тихо прошептала я, содрогнувшись от подобной перспективы. «А император-то, оказывается, обычный паразит, глист в особо крупных размерах? чего ты там бормочешь нетерпеливо спросил родим подходя и крепко беря меня под руку ничего любимая, это не столь великая плата ради ночь любви со мной ну и самомнение у вас любезный фыркнула я непроизвольно отшатываясь секс никогда не был главным в моей жизни тем более все вы хвастаетесь что мол половые гиганты а когда дело доходит так и пяти минут продержаться не можете это не про меня — Я сказал, я сделал, — самодовольно ухмыльнулся мужчина и тут же ядовито добавил. — Могу поспорить, что главным занятием в твоей жизни было плотно и вкусно покушать. — Ну что ж, а теперь скушают тебя. За всё в жизни надо платить. — Но нельзя же понимать всё так буквально, — горестно вздохнула я. Даже в самых страшных снах не могла себе представить, что за мою любовь к сладкому, жирному и копченому меня сожрет изнутри император другого мира. — Во всем ищи позитив, — усмехнулся Радим. — Зато увековечишь свое имя в летописях этого мира. — Я бы предпочла иной способ, — честно призналась я и мечтательно протянула. — А вообще не вижу ничего дурного в том, чтобы прожить жизнь в счастливой безвестности. — Ну, хватит, — прервал мои разглагольствование мужчина. — Пора, любимая. От ужаса у меня тут же подогнулись ноги. Впрочем, император, словно предчувствуя это, ловко подхватил меня под локоть, затем подтащил к невысокой пожилой женщине, до сего момента державшейся поодаль. — Это вязальщица судеб. — Не дожидаясь вопросов, просветил меня жених. — Она сплетет наши линии жизни в единую. Женщина тем временем скинула просторный темный плащ, оставшись в длинном свободном платье. Затем посмотрела на меня на удивление ласковыми серыми глазами. Потом с явным отвращением перевела взгляд на императора. «Ваши судьбы идут порознь», — наконец заключила она. «Вам не быть супругами». «Опять!» — устало вздохнул Родим. «Сколько тебе объяснять, Эя, что твои выводы меня интересуют меньше всего?» Каждый год одно и то же, когда же ты, наконец, поймешь, что судьбы можно сплести наперекор закону и в том случае, если одному из супругов суждено погибнуть, ибо это не принесет вреда равновесию. — У тебя нет смертельной болезни, — возразила женщина. — Наш ежегодный спор уже начал серьезно меня утомлять своей предсказуемостью, — хищно оскалялся мужчина. Можно на этот раз я пропущу все доводы и сразу перейду непосредственно к угрозам? Так вот, Эйя, если ты не сплетёшь наши судьбы, то я лично перережу тебе глотку. Здесь и сейчас. Не мне тебе объяснять, как важен этот ритуал. Смерть подслеповата и не заметит, что из переплетения жизненных линий ей подсунут не мою. Впрочем, что я объясняю? Приступай. Нет, упрямо покачала головой вязальщица. Не могу. На этот раз действительно не могу. Она предназначена другому. Что значит другому? внезапно заволновался Родим. Этого не может быть. Я специально выбирал самых некрасивых женщин, которых просто некому полюбить. Да кто на неё вообще посмотрит? Тем не менее, «Ты ошибся», — позволила себе торжествующую улыбку Эя. «Её любят. Искренне. И по-настоящему любят. И она любит. Просто ещё не отдаёт себе в этом отчёта». «Ты врёшь!» — император оттолкнул меня в сторону и с тихим шорохом извлёк из ножа меч. «Сплети наши судьбы, вязальщица, иначе ты умрёшь!» «Ты делаешь ошибку. — спокойно ответила женщина. — Мир может не выдержать такого нарушения законов. — Неужели? — издевательским тоном протянул мужчина. — Мир терпел двести лет, вытерпит и на этот раз, и не рухнет. — Будь по-твоему, — неожиданно уступила женщина. — Я предупредила. Ты услышал. — Вот и славно. — — усмехнулся Радим, пряча обратно в ножный меч. — Любимая, иди сюда. Скоро всё завершится. Я попыталась было сделать шаг вперёд, но вдруг растерянно моргнула. Мне показалось... Нет, на миг я совершенно отчётливо увидела позади мужчины размытую тень дверного проёма. Вязальщица судя перехватила мой недоумённый взгляд и понимающе улыбнулась. — Всё правильно. — загадочной произнесла она. — Так и должно быть. Я робко подошла к Радиму, вглядываясь ему за спину и гадая, что это могло бы означать. Но наваждение больше не повторялось. Вновь в реальность меня вернуло лишь неприятное прикосновение руки императора к моему запястью. Словно мертвец дотронулся до меня. Настолько холодными были его пальцы. — Ты любишь его? — обратилась ко мне с вопросом женщина. — Нет, — честно ответила я. — А ты? — Нет, — хмыкнул он, — но беру в жены. И пусть скорая смерть разлучит нас. Есть ли среди присутствующих тот, кому не безразлична эта женщина? — продолжила ритуал вязальщица. Император с сарказмом скривил губы, а я печально потупилась. Глупый вопрос. Даже при более благоприятных условиях вряд ли кто-нибудь согласился бы добровольно стать моим супругом. Но тут... Есть!» Внезапно раздалось рядом. Император зашипел, словно потревоженная гадюка, и обернулся, разыскивая взглядом наглеца. Завертела головой и я, гадая о том, откуда такой храбрец появился. Тем сильнее было мое удивление, когда я увидела преспокойно стоявшего чуть в стороне орка. Еринка лукаво подмигнул мне и спокойно, чуть брезгливо посмотрел на императора. Ты? удивленно вскинул брови Радим. Как ты тут оказался и в своем ли уме? Да я же тебя размажу. Не думаю. Из-за дерева выступил невозмутимый Леон, а следом за ним молча шагнула Гаяна. Как же мне надоело это троица Устало вздохнул император. Ну что за люди! По-хорошему не понимаете, придется по-плохому. Постойте, Ваше Величество! Из-за того же дерева вдруг послышался еще один голос, и к моим друзьям присоединился цветущий радостный градук. Я вам настойчиво рекомендую отказаться от ваших планов в отношении моей возлюбленной. — А ты еще кто такой? — изумленно спросил Радим. — И вообще... «Вас что там, целая армия за деревом прячется?» «Нет», — за всех ответил эльф. «Но мы стоим тысяч, поверьте. Перед вами наследный принц тёмных эльфов». «Который из?» — насмешливо поинтересовался император. «Вас слишком много, чтобы упомнить всех. И означает ли это, что тёмные эльфы объявляют войну мне?» В таком случае ваш народ ждёт множество очень неприятных сюрпризов. Ты, как принц, должен знать, что война вам сейчас ой как невыгодна. Папа, что по голове не погладит за такое самоуправство. Ну, немного стушевался Градук. Я тут как частное лицо. Если со мной что случится, эльфийский народ не будет высказывать свои претензии к людям. «Вы что, сдурели?» Не утерпев, влезла я в разговор. «И вообще, как вы тут оказались?» «Очень просто, Татьяна», — слабо улыбнулась амазонка. «Естественно, после разговора с императором мы прямым ходом отправились к Градуку с его воинством. Принц не мог по вполне понятным причинам вторгаться на земли императора с армией. Но он с удовольствием согласился поучаствовать в процессе твоего спасения без привлечения войска и перенес нас сюда, «В мгновение ока, благо носки остались у нас. Даже не подозревала, что наследный принц темных эльфов окажется настолько силен, что без проблем поднимет сразу трех человек». «Да ладно!» — покраснел от похвалы Градук. «Я еще и не то могу». «Рад за тебя», — прервал милую беседу император и негромко скомандовал. «Убить их». Его слуги с некоторой опаской переглянулись, и осторожно двинулись вперёд. «Заканчивай», — повернулся император к вязальщице судеб, не дожидаясь исхода битвы. «Быстрее». «Нет», — в голосе женщины прозвенела сталь. «Нельзя, иначе мир падёт. Её судьба теснейшим образом сплетена с судьбой совсем другого человека. И тем более теперь, когда ритуал нарушен». «Я не могу пойти наперекор воли неба. Придется провести обряд за Криво усмехнулся император, вытаскивая меч. «В таком случае я убью ее возлюбленного, подозревая, он сейчас тут». Иродим, издевательски поклонившись мне, бросился в самую гущу сражения. Я ошарашенно наблюдала несколько мгновений за ожесточенной схваткой, развернувшейся на поляне а потом со всей скоростью рванула к вязальщице. «Где дверь?» — прошипела я, схватив ее за руки. «Ты так много знаешь о законах равновесия! Ты обязана знать! Где дверь, за которой ждет возвращение Сайрос?» «Еще не время», — загадочно блеснула глазами эя «Слишком рано». «Они же погибнут!» — заорал я. «Они же все погибнут, а Император вновь восторжествует!» «Все в твоих руках». Вязальщица мягко освободилась и погладила меня по голове. «Думай». Я застонала и уставилась на свои руки. «Ну что? Что в них может быть? Руки как руки, ногти обгрызанные, мозоли имеются». Мой взгляд скользнул правее и наткнулся на бесхозный обломок меча, лежащий на траве. Наверное, кто-то обронил из сражающихся. «А что, если...» Воровато оглядевшись по сторонам, я быстро нагнулась и подобрала клинок. «Прекратите!» — во всю мощь своих лёгких завопила я. «Немедленно прекратите!» Естественно, на меня никто не обратил внимания. Битва продолжалась своим чередом. «Ток нечестно!» — искренне возмутилась я, подобрав платье, путающееся под ногами, поспешила в самую гущу схватки, выискивая взглядом императора. Тот увлеченно сражался с Городуком, видимо, сочтя его наиболее вероятным моим любовником. «Хватит!» — закричала я, остановившись подле. «Прекратите!» «Уйди, Татьяна!» Не оборачиваясь, кинул через плечо эльф. «Лучше беги. Мы их задержим. Ты должна продержаться до полуночи. За нас не беспокойся. Мы привыкли рисковать жизнью». «Но я так не могу», — растерянно сказала я чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза. «Я не хочу, чтобы вы погибли. Вы стали для меня больше, чем друзьями. Семьей». «А мы не хотим, чтобы погибла ты». Тяжело дыша, утерся лба под эльф, вновь ожесточенно набрасываясь на императора. «Уходи. Кому-то придется погибнуть». Очертания окружающего мира неожиданно предательски расплылись в глазах. Я часто-часто заморгала и задумчиво подняла обломок коленка, который крепко сжимала в потное волнения руки. «Что ты задумала?» Заволновался император, уловив краем глаза мое движение. «Если я погибну, то ты проиграешь», — спокойно произнесла я, чувствуя холод где-то глубоко в груди. «Ты не сможешь провести ритуал, и мои друзья останутся в живых». «Не дури, Татьяна!» Откуда-то сбоку крикнул орк. «Мы все решили!» Я тоже. Равнодушно пожала я плечами. Сейчас моими устами словно говорило чужое, бесконечно мудрое и уставшее существо. «Простите, но на самом деле я должна была умереть еще тогда, несколько месяцев назад. Вы и так сделали мне слишком щедрый подарок». «Странное дело...» Но я совсем не испугалась, когда лезвие, на удивление, легко вошло мне в грудь. Так тёплый нож входит в масло. И боли не было. Только ощущение полёта. Свободного падения в никуда. Лишь близкий отчаянный крик императора неприятно резанул слух. — Всё правильно, — ласково шепнул мне на ухо незнакомый голос. — Не бойся. Всё правильно, Татьяна. Ты и есть, дверь. Не понимаю. Против воли шепнули мои губы. Не понимаю. Уже и не надо. Мне на нос ловко опустился Гишка и почему-то радостно взглянул на меня. Хранитель может быть в изгнании, только до тех пор, пока миру не грозит опасность. Едва мир встанет на грань пропасти, он вернется, даже против воли человека, изгнавшего хранителя. Мне все равно. Выдохнула я, сворачиваясь к на такой мягкой земле. Я жила взаймы, теперь отдала свой долг. Гишка вместо ответа тепло улыбнулся. «Отдай ключ», — попросил он. «Отдай. Верни Сайросу могущества. «Конечно». Жутко хотелось спать, лежать с закрытыми глазами и чувствовать, как из тела уходит боль. «Держи». Моих сил едва хватило на то, чтобы вытащить ключ из корсета. Оказалось, это очень неудобно сделать, когда в груди торчит длинная острая штуковина. «Зачем пауку ключ?» — вслух подумала я, бессильно опуская руки на траву. А ладно, без разницы. Я шумно вздохнула и окончательно рухнула в беспамятство.